коли ты слабее других. «А где же мы теперь жить-то будем, дедуня?» спросила Надюшка, снова ощутив интерес к жизни и желание что-то делать. «Поедем, доченька, в свой дом на ту сторону. Хорошо, вот еще что, дедуня твой срубил его. Не будь этого домика, хоть шалаше живи. Давай-ка вон, помогай матушке собрать всякую ремузию». И вот началось переселение с одного берега на другое. Оно продолжалось целых три дня. Вначале перевозили то, что удалось вытащить из дома. Потом стали перетаскивать добро из погребов. Порфирий Игнатьевич боялся, что на пожарище могут нагрянуть остеки и опустошить погреба. Наконец предстояло перегнать коров и коней. Но это было уже не так трудно. Скот на Васюгане обычно никем не пасется, Он свободно бродит на заливных выгонах, но за лето хозяева несколько раз перегоняют его с берега на берег на сочные свежие корма, которые освобождаются от воды, начиная с июня и до осени. Скот привыкает к реке, вплавь пересекает ее на мелких и тихих плесах, только погоняя его хворостиной, чтобы он понял, что от него требует человек. Работали в эти дни от темна до темна, но Надюшка сумела все-таки урвать свободный часок и сбегать на место заимки, посмотреть, не осталось ли каких-нибудь следов от Лукелиной жизни здесь. Нет, и постройки и лес были выжжены до зла. В одном месте Надюшке показалось, что земля взрыта, потом притоптана вместе с золой и углями, но она не задумалась над этим. Она представить себе не могла, что это место и было могилой, в которой покоились останки лукериного тела, наспех захороненная Парфирием Игнатьевичем и матушкой Устинюшкой. Через несколько дней домовитая Устинюшка привела новый дом в порядок. Все пошло своим чередом, и временами надежке казалось, что происшедший на Иру страшный сон, что всего этого не было, как не было и Алешки Комунара, и Лукерии, и злого очкастого офицера Касьянова, учинившего смертоубийства. Снова стали переезжать где два стеки и русские батраки из Каргасока и Парабели. Одни из них косили на лугах, других дед отправлял на работу новосюганские и обские плесы, третьи уходили в тайгу промышлять зверя и птицу. Дед умел чинить с ними торки, расплату где-то на стороне, и они чаще всего даже не появлялись в доме. От кого-то из приезжих Надюшка узнала, что коммуна снялась с Белого Яра. Но кто из коммунаров был убит, да и убит ли, об этом она в точности допытаться не смогла. Одни говорили, кто-то убит, другие в неледине разводили руками. Однажды уже осенью в дом на Сосновой Гриве приехали какие-то начальники из Парабели. Порфир Игнатьевич и матушка Устинишка очень обеспокоились, потому что начальники... Настойчиво расспрашивали их о коммуне, о приезде Бострыкова к Исаеву, о связях коммуны со стеками, о пожаре, уничтожившем усадьбу Исаева. И сам Порфирий Игнатьевич и Устинюшка твердили одно и то же стечишки, их это рук дело. Умеют они прятать концы в воду. Не первый год с ними живем, хотя, чтобы на Васюгане ни одного русского не было. Начальники переночевали в доме Исаева, утром снова посудили-порядили возле лодок и отправились в Югино. Там они арестовали трех остяков, подозреваемых в преступлении, и увезли в парабель. Среди арестованных оказался и остяк Мишка, бывший доверенный Парфир Игнатьича. Но перед рекоставом за отсутствием улик остяков освободили, и они вернулись к своим семьям, как ни в чем не бывало. После этих происшествий все замолкло на целых семь лет. Шумели ветры, текли васюганские воды. Надюшка росла, менялась год от года. В девчоночье время была она худенькой, невидной замухрышкой, с волосенками, торчавшими как соломы. В подростковую пору вытянулась, раздалась, и леденькие темно-русые волосы пошли в рост. Зазолотилась на спине длинная толстая коса. В шестнадцать лет Надюшка округлилась, пополнела. На продолговатом иконописном лице с прямым носом, черными сильными бровями светились ясные голубые глаза с небольшой, чуть заметной косинкой, передававшей лицу непроходящее никогда удивление.